«Если ты мне надоешь, белка, — сказал однажды слон, — я подниму тебя высоко над головой и закину через лес в море». «Правда? — спросила белка. — Конечно, — сказал слон. И тогда мы еще посмотрим, как ты доберешься домой. А если ты все-таки вернешься, то я снова схвачу тебя и закину через лес, через море и через горы, так, что ты влетишь прямиком в какую-нибудь пещеру». «А если ты оттуда выберешься?» Белка поставила локти на стол, положила на лапки мордочку и задумалась о том, как прекрасно бывает летом на берегу реки. Слон сидел напротив нее, боком на стуле, положив ногу на ногу, и размахивал всем, чем только мог — ушами, хоботом и даже передними ногами. Но после того, как он рассказал Белке, куда он ее забросит, если она ему надоест, замолчал и задумался. На лбу у него появились большие серые морщины. «Выпьешь еще чайку?» спросила Белка. «С удовольствием», сказал слон. «И они выпили еще по чашечке чая». «Вкусный у тебя чай», похвалил слон. «Я приготовила его из ивы», сказала Белка и пристально посмотрела в чашку. «Но я сделаю это, Белка», снова взялся за свое слон, «только если ты мне надоешь». «Да-да-да», — да, сказала Белка, которая и так уже все поняла. «А ты мне вовсе даже не надоела и никогда не надоешь, никогда! Это как раз самое главное!» И он снова начал размахивать хоботом, передними ногами и ушами. Белка допила свой чай и спросила, не хочет ли слон еще чашечку? «С удовольствием», — ответил он, — «с огромным, прекрасный у тебя чай».